Глава 16 Сила любви Марика шла вместе с Сайрусом, и с каждым шагом ее сердце билось все сильнее и сильнее. Она чувствовала, что прибор, который они несли, работает. Она ощущала энергию, исходящую от кроваво красного камня на верхушке жезла. Коридор, окружавший их был сырой, по земляным стенам стекала вода, а под ногами хлюпала глина. Но Марика не думала о таких мелочах. Она чувствовала мирн поблизости. И когда она уже решила остановиться и перевести дух, перед ней появились два странных существа. Маленькие люди ростом с гнома, с крыльями за спиной. Они висели в воздухе, преграждая им путь. За ними была непроглядная темнота. «Осторожно, Сайрус!» — прошептала Марика. «Откладываем в сторону прибор». Они аккуратно положили прибор и теперь смотрели на внезапно возникшую преграду. Летающие человечки тоже молчали, но, тем не менее, один из них заговорил первым. «Идите отсюда, люди! Я вижу, вы пришли не за деньгами, поэтому мы не будем вас убивать. Мы пришли за тем, кого зовут Мирн», — произнесла Марика, вспомнив инструкции Фостера. Она поняла, перед ней стражи, те, о которых рассказывал ей отец Мирна. «Правда?» В голосе стража послышалось удивление. «И вы думаете, что вы его сможете забрать?» «Не сомневаюсь», — отчеканила Марика. В ее голове всплыли слова Фостера. «Держись увереннее и наглее, ничего не бойся». Стражи чувствуют страх, они привыкли, чтобы их боялись, и когда их не боятся, они теряют свое хладнокровие. «Кто ты?» — поинтересовался второй страж, и Марике почудилось в его голосе сомнение. «Вот кто!» Выпалила она и вскинула руку, на которой были надеты два перстня из сокровищницы гнола. Сайрус встал за ее спиной и, положив руки ей на плечи, начал передачу своей энергии. В коридоре сверкнула ослепительная вспышка. Яркий белый луч вылетел из руки королевы и вонзился в одного из стражей. Со стоном тот исчез, но через секунду появился вновь. «Что вы делаете?» – вскричал второй. Но Марика не дала врагам передышки. На этот раз полыхнул красным светом второй перстень. Во врагов ударили перекрещивающиеся лучи, а затем Марика начала выкрикивать заклинания. Когда стражи материализовались вновь, на них обрушилась стена холода, которая сразу же сменилась огненной стеной. Затем последовал фейерверк заклинаний. Марика использовал весь свой арсенал. От смерчей до маленьких торнадо, разрывающих тело врага на куски. Когда атака закончилась, стражей не было, но они снова появились. Однако на этот раз страшно изуродованные. От одного осталось только туловище с ногами, а от другого одна голова. «Вы пожалеете!» Зашамкала голова и следом за этим растаяла. За ней растаяло тело второго стража. Марика пошатнулась, но Сайрус поддержал ее. Силы быстро восстанавливались, помогли амулеты, которые она надела на себя. Но в следующий миг перед ней предстало кошмарное чудовище. Одноглазый урод со свалявшейся шерстью и одним глазом. Но что-то в чудовище мешало Марике атаковать его заклинаниями. «Мирн?» — робко спросила она. Чудовище закивало и вдруг дико захрипело. Сайрус еле успел оттащить Марику. По земляному полу катался огромный кусок шерсти, визжа и рыча. Но все же это продолжалось недолго. Через несколько секунд изумленным зрителям предстал Мирн. Обнаженный, он валялся скрюченный на полу, и его колотила крупная дрожь. Следом раздался еще один визг, и в темноте упало что-то тяжелое. Еще один процесс катания и визга, и перед Марикой появился мозг в таком же состоянии, что и Мирн. Затем ей предстояло испытать третий раз то же самое. И на этот раз на полу оказалась ослепительной красоты обнаженная эльфийка. Сайрус невольно покраснел, но быстро пришел в себя. Они с Марикой посадили освобожденных пленников и напоили из фляги, которую Марика хранила как зеницу ока. Это был еще один подарок Фостера. Мирн очнулся первым. Открыв глаза, он посмотрел на Марику и та увидела в его глазах нечто такое, что заставило ее обнять гнома. Сайрус же попал в объятия эльфийки и с огромной неохотой высвободился из них. Лишь Моз смотрел на все происходящее каким-то странным взглядом.